Бароны нуждались в напоминании. — Кто заступится за тебя? — громко спросила Тифани. Заступится за меня? — переспросила королева, и ее прекрасные брови изогнулись. И глубокомыслие Тифани, сказала, «Наблюдай за ее лицом, когда она волнуется». — Нет никого? — сказала Тиффани, пятясь. — Любой, кому ты была добра! Любой, кто скажет, что ты не только вор и бандит, потому что это ты. Ты как... ты как дремы, у тебя одни уловки. И это случилось. Теперь она могла увидеть то, что заметило ее глубокомыслие. Лицо королевы на мгновение мигнуло. — И это не твое тело, — сказала Тифани, продолжая отступать. — Это только то, что ты показываешь людям оно не настоящее, оно такое же, как и все здесь. Пустое. Королева бросилась вперед и ударила ее, намного сильнее, чем могло быть во сне. Тифани шлепнулась на мух, а Вентвард полетел еще дальше и завопил. Хочу пись! пись. Хорошо, сказала глубокомыслие Тифани. Хорошо? громко спросила Тифани. Хорошо? — сказала королева. — Да, — сказала Глубокомыслие, — потому что она не знает, что у тебя есть Глубокомыслие, и твоя рука всего в нескольких дюймах от сковородки, а такие вещи, как железо, ей ненавистны, не так ли? Она сердита, так сделай ее разъяренной настолько, чтобы она не думала, Причини ей боль. «Ты только живешь здесь, на земле полной зимы, и все, что ты делаешь, только мечтаешь о лете», — сказала Тифани. «Неудивительно, что король ушел». Королева остановилась на мгновение, как красивая статуя, которую она так напоминала. Ходячая мечта снова мигнула, и Тифани показалось, что она увидела что-то. Это было немного выше ее, почти человек, немного стертый, и только на мгновение потрясенный. Потом королева вернулась, высокая и разгневанная, она глубоко вдохнула, Тифани схватила сковородку и, вскакивая на ноги, замахнулась. Она задела высокую фигуру, это только напоминало удар, но королева пошатнулась, как горячий воздух над дорогой, и закричала. Тифани не стала ждать, чтобы посмотреть на то, что будет дальше. Она снова подхватила брата и побежала вниз через траву мимо странных фигур, оглядывавшихся на гневные вопли королевы. Теперь тени перемещались по траве сами по себе. Некоторые из людей, люди-обманки, те похожие на картинку из книги перевертыша, изменили форму и начали двигаться за Тифани и ее кричащим братом. Появился быстро нарастающий гул с другой стороны поляны. Два огромных существа, которых Роланд назвал женщинами-шмелями, поднимались с земли с усилием, махая крошечными крыльями. Кто-то схватил ее и затащил в траву. Это был Роланд. — Теперь ты можешь выйти? — потребовал он краснее. Эх", — Э, начала Тифани, Тогда нам надо бежать! — сказал он. — Давай руку! Пошли! — «Ты знаешь дорогу отсюда?» Тифани задыхалась, потому что они мчались через гигантские маргаритки. «Нет!» Роланд тоже задыхался. «Нет его! Ты видела дремы снаружи! Это и правда очень сильный сон! Тогда почему мы бежим? Чтобы не попадаться на ее дорогу, если ты прячешься довольно долго!» Снипс говорит, что она забывает. «Не думаю, что она скоро меня забудет», — подумала Тифани. Роланд остановился, но она выдернула руку и побежала дальше с Венфортом, цепляющимся за нее в тихом изумлении. «Куда ты идешь?» – прокричал Роланд позади нее. «Я действительно хочу убраться с ее дороги! Вернись! Ты бежишь назад! Неправда! Я бегу по прямой!» «Это сон!» – закричал Роланд. Его голос стал громче, потому что он догнал ее. «Ты бежишь по кругу!» Тифани вырвалась на поляну. На поляну. Женщины шмели приземлились с обеих сторон, и королева вышла вперед. Ты знаешь, сказала королева, я действительно ожидала от тебя большего, Тифани. Теперь отдай мне мальчика, и я решу, что делать дальше. Это не очень большой сон, пробормотал Роланд позади нее. Если ты уходишь слишком далеко, ты возвращаешься назад. — Я могу сделать сон о тебе еще меньше, чем ты! — приятным голосом сказала королева. — Это может быть весьма болезненно. Цвета стали ярче, и звуки стали громче. И еще Тифани почувствовала запах. Что было странно, потому что раньше здесь не было никаких запахов. Это был острый, горький запах, который невозможно забыть. Это был запах снега. И как стрёк от насекомых в траве, она услышала очень слабые голоса. "Кревенс, Где здесь выход?»